Глава 13 Пропустив у ворот чумазых оборванцев-санитаров, тащивших завернутое в дерюгу тело какого-то кули к неглубокой яме в лесу, Флори, потвердый как камень кирпичного цвета земле, пошел через большой больничный двор. Окружавшие двор широкие террасы были забиты тихо и неподвижно лежавшими на голых койках больными. Между подпорками террас дремали или грызли блох шелудивые дворняги, по слухам, кормившиеся отходами хирургических операций. Все выглядело ветхо и неряшливо. Боровшийся за гигиену доктор Веросвами не мог одолеть пыль, недостаток воды, лень санитаров и невежество фельдшеров. У доктора, сказали Флоре, сейчас амбулаторный прием. Обстановка приемного кабинета ограничивалась покрытыми штукатуркой стенами, столом, парой стульев и выгоревшим, очень мало похожим на оригинал, портретом королевы Виктории. Вдоль стены ежились, дожидаясь своей очереди крестьяне в линялых тряпках. Доктор без пиджака, мокрый от пота, с обычным суетливым восторгом встретил Флори, усадил, подвинул ему пачку сигарет. — Какой восхитительный! Висит, друг мой! Расплакайтесь, отдыхайте, если тут возможно отдохнуть. Мы Пойдем ко мне, там уж поговорим, как полагается, с пивом и прочим. Только простите великодушно, я должен принять. — Население! — минуту спустя Флори уже плавился, задыхаясь в спёртом раскаленном воздухе. Один за другим подходили пациенты. Доктор вспрыгивал со стула, сыпал вопросами на ломаном берманском, вертел человека, прижимался смуглым ухом к спине, груди, снова отпрыгивал к столу и торопливо строчил рецепт. Потом по этим рецептам аптекарь в своей коморке выдавал крестьянам разнообразно окрашенную воду поскольку с жалованием в 25 рупий поддерживал себя подпольной продажей медикаментов. Для доктора аптекарский бизнес, разумеется, оставался тайной. Нередко ввиду срочных хирургических дел амбулаторные осмотры поручались фельдшеру чья метода отличалась быстротой и крайней простотой. После ответа на единственный вопрос «Где болит голова, кости, брюха, пациенту вручалась бумажка из трех заготовленных стопок. Больные, надо сказать, предпочитали фельдшера, который не пытал их всякими неприличными вопросами и никогда не предлагал операцию, до смерти пугавшую живорезку. Проводив последнего пациента, доктор откинулся на стуле, обмахиваясь рецептурным блокнотом. — Ах, Жара, этот чеснок меня догадает. А вы еще дышите, мистер Флори? У англичан телезвучайно чувствительные обоняние. Как вам, наверное, тяжело на нашем пахучем Востоке? Предлагаю вывесить над Суэцким каналом предупреждение. Заткни нос всяк сюда входящий. Вы очень заняты. Как всегда. Ну, знали бы вы, друг мой, сколько препон врачу в этой стране. Невежество кроместные. Крестьян в больницу не заманишь. Им лучше гангрена или опухоль с арбуз, чем нож хирурга. А чем лечат их знахари? Травой, собранной в новолуние, Усами тигра, Толченым рогом носорога, Мочой... Менструальной кровью, как только они эти эликсиры в рот берут. — Довольно живописно. Вам бы надо составить атлас Бирманской фармакопеи. — Стадо варваров! Стадо варваров! — восклицал доктор, не попадая в рукава полотняного пиджака. — ко мне. По-моему, что-то ото льда еще осталось. А где сети мне обратно? Экстренное удаление грыжи. — Спасибо, доктор. Я ненадолго... На у доктора хозяин, огорченно обнаружив в холодильном чане вместо льда болото мокрой соломы, вытащил качавшуюся бутылку пива и с беспокойством крикнул слугам срочно пополнить ассортимент напитков. Флори, не снимая панамы, стоял у перил. Пришел он, чтобы извиниться. Со дня, когда в клубе был вывешен хамский протест относительно приема аборигена, он друга не навещал. Однако совесть взяла свое. Психолог Упокин все-таки не совсем правильно оценил малодушного Флори, полагая, что парой анонимок отпугнет его от друга. — Доктор, вам ведь известно, о чем я должен сказать? — Мне? О чем? — Ну, не притворяйтесь. Я был свиньей, подмахнув в клубе ту бумажонку. — Это, конечно, не секрет для вас, но я хотел бы объяснить. Нет — Нет-нет, друг мой, нет-нет. Не объясняйте. Доктор заметался по веранде. Затем, подскочив к Флоре, схватил его за рукав. — Вы не должны. Я все-все понимаю. — Да нет, вам не понять, как идешь на такие пакости. Никто меня не пугал, не вынуждал официально. Нам даже предписано дружелюбие к туземцам. но только очень уж рисковый малый пойдет за местного против своих. Не принято. Посмея я отказаться, получил бы пару недель обструкции от сотоварищей, Так что я, как обычно, сдрейфил. — Мистер Флори, мистер Флори, пожалуйста, не продолжайте, не смущайте меня. Как же иначе на вашем месте? Разве я не понимаю? — Да уж, вы знаете наш лозунг. Помни, и в Индии ты англичанин. — Конечно же, конечно. А также ваш благороднейший девиз — держаться плечом к плечу. Вот где суть британского превосходства над Востоком. — Ну, девизами подлость не оправдаешь. Я пришел сказать, что никогда больше... — Друг мой, я просто умоляю оставить эту тему. — Пройдено и забыто. Пожалуйста, пейте пиво, пока не нагрелось. Вы, между прочим, не спросили о новостях. — Вкладывайте, как там старушонка империя не кочурилась. Плоха, ой, плохо, ой, как плохо. Хотя, пожалуй, мне, друг мой, еще ужаснее. Иду ко дну. — Что, снова? У Покин туши зубастая сплетни распускает? — Если бы только сплетни. Теперь нечто просто сатанинское. Вы слышали про тлеющий в деревне бунт? Слыхал что-то Вестфилд. Мечтал всех перерезать, но вот бедняг не нашел кого. Вроде бы поселяне податью недовольны. А знаете сумма налога? Пять рупий. Ослы несчастные, конечно, поворчат и заплатят. Обычная история. Но бунт, якобы, бунт. О, мистер Флори, вы должны знать, за всем этим кроется нечто большее. Неужели? Беззлобный доктор вдруг так свирепо стукнул стаканом о стол, что расплескал свое пиво. Негодяю, покин! Слов нет. Зверь, крокодил, это... Это же... Так, так, продолжайте. Бревно с клыками, клизма с ядом, сундук с навозом. Что же он замышляет? О, неслыхуной подлость! И доктор довольно полно изложил тот провокационный план, который сам Упукин недавно разъяснял жене. Единственное, о чем не было сведомлен вера с вами, чистолюбивое желание судьи пробиться в Европейский клуб. От возмущения темнокожее лицо доктора не то чтобы вспыхнуло, но еще больше потемнело. Флори изумленно застыл. Вот гадковарный, кто бы мог подумать? Но как вам удалось это узнать? Есть еще несколько верных людей. Теперь вы видите, друг мой, что мне грозит. Он уже облил меня грязью. А если, не дай бог, разгорится нелепый мятеж, он всеми силами постарается примешать к этому мое имя. Облачко подозрений в неблагонадежности меня погубит. Намек на то, что я хотя бы сочувствовал бунтовщикам, и мне конец. — А, черт возьми, это же просто смешно. Как-то ведь можно защититься. — Как? Правда мне известна, но доказать ничего невозможно. Потребую я официального расследования, а он на каждого моего свидетеля выведет полсотни своих. Его влияние огромно. Весь округ перед ним трепесит. Никто не посмеет и слова вымолвить против него. А зачем вам что-то доказывать? Пойдите и расскажите все Макгрегору. В каком-то смысле он парень честный, он вас выслушает. Бесполезно, бесполезно, мистер Флори мудрый французский афоризм гласит куи экскузе секскузе кто ищет оправданий тот виновен жалобы будут ли в себе во вред так что ж делать ничего только знать и надеяться на свою репутацию когда дело касается туземного чиновника все абсолютно все зависит от отношений европейцев доверяют они ему спасен не доверяют гибнет — Вес моего престижа все решит. Минуту стояла тишина. Флори отлично знал цену престижа в этой стране. Не раз случалось наблюдать запутанные, сложные конфликты, где подозрение оказывалось гораздо сильнее аргумента, а репутация важнее факта. Внезапно появилась мысль, испугавшая его самого. Но вместе с тревожным холодком проросла невозможная еще недели три назад уверенность. Настал миг, когда вдруг ясно видится, как ты, забыв про все силы на свете, должен, обязан поступить. — А, предположим, вас избрали в клуб, — прервал молчание Флори. — О, если бы клуб — это крепость, за стенами которой любые слухи обо мне, знаете ли бы не больше шепотков о вас или о мистере МакГрегоре или о любом из европейских джентльменов? Но столько подозрений уже посеяно насчет меня. Разве можно надеяться? Ладно, слушайте, доктор. На следующем собрании я выдвину вашу кандидатуру. Знаю, вопрос об этом непременно встанет, и если имя кандидата будет названо, почти уверен, что никто, кроме Эллиса, не положит черный шар. А пока... Ах, друг мой, дорогой мой друг! Чувства душили доктора. Он схватил Флори за руку. Как это благородность вашей стороны! Ну, как плохородно, дай ко мне очень неловко, я боюсь, не, не увлечет ли это на вас недовольство ваших друзей? Того же, например, мистера Элиса. Да провались он. Только, доктор, я ничего не обещаю. Какую уж речь толкнет Макгрегор, какое будет настроение у прочих, может, ничего и не выйдет. Доктор по-прежнему сжимал руку флори в своих пухлых влажных ладонях. Крупные слезы, увеличенные линзами очков, блестели на карих по собачьей преданных глазах. — Ах, если бы! И конец моим бедам! Однако будьте осмотрительны, мой друг, остерегайтесь, упокина. Вы станете ему преградой, а он опасен даже для вас. — Не достанет. Пока что ничего он не придумал, кроме парочки глупых анонимок. -у, у Я не был бы так уверен. Он нахосев и ради своих целей землю небо перевернет. К тому же все уязвимы, а он всегда умеет найти слабое место. — Как крокодил, как крокодил! — очень серьезно кивнул доктор. — Но клуб, друг мой, господь, Каким счастьем стало бы для меня приобщение к вашему европейскому клубу состоять в товариществе настоящих джентльменов? Да, мистер Флори, еще нечто, о чем я до сих пор не потрудился упомянуть. Полагаю, заранее понятно? что я не претендую как-либо пользоваться клубом. Приходить в клуб я же не осмелюсь. Не будете ходить? И нет, избави меня Бог, навязывает джентльменам свое общество. Я просто буду платить взносы. Это для меня уже высокая высая Вы меня понимаете? Вполне, доктор, вполне. К себе на холм Флори поднимался, невольно посмеиваясь. Он твердо решился выдвинуть кандидатуру доктора. Вот шум в клубе поднимется, дьявольский будет вой. Ну-ну, посмотрим. Перспектива месяц назад страшившая даже воодушевляла. А почему? Что вообще побудило дать решительное обещание? Поступок, конечно, невелик, ничего героического, да и риска никакого, но все-таки так не похоже на него. Долго, много лет осторожничал исправно исполняя ритуалы благородных белых господ, и вдруг столь неожиданная храбрость, с чего это? Он знал причину. Элизабет. Она явилась, и будто сгинули все эти тошные горькие годы. Будто повеял ветер Англии, прекрасной Англии, где мысль свободна, и не нужно изображать пака сахиба наставляющего низшие расы. «Где ты, где ты, жизнь моя была?» — бурлыкал Флори. Одно присутствие Элизабет, одно ее существование переменило все, вдохнуло силы жить достойно. «Где ты, где ты, жизнь моя была?» — продолжал он напевать, входя в свою калитку. «Счастье, счастье!» Флория сейчас понимал богомольцев, верящих в благодатное преображение. Он шел по садовой дорожке, и ему казалось, что все, недавно нагонявшее хандру, тоску по родине, сад и цветы, и дом, и слуги, и сам здешний обиход, все-все наполнилась чудесным, бесконечно прекрасным смыслом. Какой отрадой может стать тут жизнь, если будет с кем поделиться радостью? Как он полюбит тогда эту землю? Соблазняясь зернышками риса, просыпанными ходившим кормить кур садовником, Нер бросил вызов яростному светилу и вышел на самый солнцепек. Таившаяся в траве флов выскочила из засады. Алый петушок, захлопав крыльями, взлетел на плечо хозяину. Поглаживая шелковистый птичий гребень Нейро и его гладкие ромбовидные перышки, Флори вошел в дом. Уже с порога волна сандала, жасмина и чеснока оповестила его о присутствии Махла Мэй. — Женщина вернулась, — доложил Косла. Флори посадил петуха на перилы веранды. Лицо его побледнело и отметина обозначилось еще резче. Под ребрами полоснуло ледяным лезвием. В проеме спальни появилась махла Мэй. Опустив голову, она глядела из-под нахмуренных бровей. — Кин! произнесла она тихо, с ощутимой мрачной настойчивостью. — Пшел вон! — рявкнул Флори на безвинного косла. — Тыкин! — глухо повторила она. — Пойдемте, мне надо говорить с вами. Он последовал за ней в спальню. За неделю, а прошла лишь неделя, она страшно изменилась. Сальные волосы, ни единого браслета, лоунжи из дешевого английского ситца, да еще густо, как у клоуна, напудренное лицо с полоской смуглой кожи у корней волос. Вид уличной Флори старался не смотреть на нее, стоял, отвернувшись к веранде. — Зачем ты снова здесь? Почему не уехала в свою деревню? — Я живу возле рынка у двоюродного брата. Как я могу назад в деревню? — И что это за посыльный с наглыми письмами? Ты разве не получил от меня сто рупий неделю назад? — Каких же еще денег можно требовать? — Как я могу опять в деревню? Не отвечая на его вопрос, повторила она так звонко, что он невольно повернулся к ней. Прямая неподвижная она смотрела хмуро и упрямо. — Почему не можешь обратно к чем Тотчас голос ее сорвался в истеричный базарный крик. — Как мне в деревню на потеху глупым грязным крестьянам? Мне, которая была бокадау, женой белого мужчины, таскать корзины со старыми ведьмами и уродинами, которых не взяли замуж? — Чтоб такой стыд, такой позор. Два года я была ваша жена, вы меня любили. Вы обо мне заботились, я вдруг ни за что, выгнали, как собаку. И мне опять в деревню, без денег, без украшений, без шелковой одежды. А люди будут пальцем показывать и говорить, — Вон, Это махла моя, которая думала, что умней всех. Поглядите-ка теперь, белый мужчина за с ней, как всегда у них водится. Сгубили, сгубили вы меня. Кто на мне женится, когда я два года жила здесь, в вашем доме? Вы взяли мою молодость, а и стыд какой, какой стыд беспомощной и бледной флори виноват молчал возразить на эту тираду было нечего как объяснить что прежние их отношения в новой его жизни стали грехом и грязью пятно на щеке темнело будто в лицо плеснули чернил интуитивно возвращаясь к вопросу о деньгах что всегда имело успех смахла мэй он решительно сказал ладно я дам тебе денег ты получишь те пятьдесят рупий, которые просила позже еще получишь но до следующего месяца ничего больше дать я не сумею Это было чистой правдой. Сто рупий ей на прощание и срочное обновление гардероба практически истощили его наличность. К ужасу Флори Махла Мэй издала пронзительный вопль. Белая маска пудры сморщилась, хлынули слезы, и девушка рухнула на колени, уткнувшись лбом в пол. — Вставай, вставай! Его всегда просто трясло от подобной демонстрации смирения. Этой покорно согнутой шеи и спины, словно ожидающей удара. Я смотреть не могу вставать сейчас же. Она вновь завопила и попыталась обнять его лодыжки. Он отшатнулся. — Встань, прекрати! Ну что, зарев! Ну что ты так убиваешься? Чуть приподняв голову, она закричала. — Вы мне про деньги думаете? Я за ними опять пришла? — Что мне только деньги? — Да вы, наверное, и прогнали меня, потому что, по-вашему, я только денег и хотела. — Вставай, — повторил Флори, отступив, опасаясь, чтобы она вновь не схватилась за него. — Так чего же ты хочешь? — Почему вы меня ненавидите? — Какое зло я сделала? Украла ваш портсигар, но вы не из-за этого разгневались. Вы собрались жениться на белой женщине, я знаю, все знают. Но зачем выгонять меня, зачем ненавидеть? — Нет никакой ненависти. Все совсем не так. Вставай, пожалуйста. Она рыдала уже, не стесняясь слез, как плачут дети. Что ж, ведь она и впрямь была почти ребенком. И сквозь слезы тревожно наблюдала за выражением его лица, ища признаков милости. И внезапно дичайший поворот опрокинулась навзничь, бесстыдно раскинулась перед ним. — Поднимись! — заорал он по-английски. — Поднимись! Это мерзко! Мне противно! Тогда она червяком, оставляя на пыльном полу темный след, поползла к его ногам и замерла, униженно простершись ниц. — Хозяин, хозяин! — скулила она. — Простите, возьмите махла мои обратно. Я буду вашей рабой, вашей собакой. Чем хотите, только не прогоняйте. Она гладила, целовала его ступни, а он беспомощно стоял, руки в карманах, оцепенела, глядя вниз. В комнату вбежала Флот, ткнула нос в складку женского платья, признала запах и неопределенно замахала хвостом. Не в силах больше терпеть эту пытку, Флори нагнулся, взял мах мэй за плечи. — Ну-ка, давай, встань, успокойся, больно на тебя смотреть. Я постараюсь тебе помочь. Она с новой надеждой закричала. — Вы примите меня, да? О, хозяин, никто не узнает. Белая лидия будет думать, что я жена кого-нибудь из слуг. Возьмите меня снова. — Не могу. Это невозможно, — отодвинувшись, сказал он. В тоне его прозвучала не оставлявшая сомнений твердость. Со страшным воплем махломей вновь бухнулась на колени, начала биться лбом о Это было ужасно. И ужаснее всего, больнее и обиднее всего, была низменность ее чувств. Безумной раболепные мольбы не содержали ни капли любви к нему, душераздирающий плач лишь об утраченном положении и праздные нарядные, помыкающие слугами наложницы. Что-то невыразимо жалкое. Любея на флоре совесть бы не позволила так запросто ее вышвырнуть. Горе без тени благородства весьма препятствует сердечному сочувствию. Он поднял девушку. Послушай, махломы, ты ничего плохого мне не сделала. Это я перед тобой виноват. Но что ж теперь? — Иди домой. А я при первой же возможности пришлю денег. Если захочешь, сможешь завести лавку на базаре. Ты молода, красивая, и с деньгами наверняка найдешь мужа. — Несчастная, я! — завыла она. — Я убью себя, брошусь в реку. Как мне жить после этого позора? Он почти ласково обнял ее. Тело девушки сотрясалось от рыданий. Черноволосая головка лежала у него на груди. В нос дребил запах сандала. — Возможно, и сейчас. Жалобно прижимаясь, она все-таки уповала на магическую власть женского тела. Флори с осторожностью отлепил ее, и, убедившись, что она стоит, падать на пол не собирается, отошел в сторону. — Ну все, тебе пора идти. Постой. Я дам тебе пятьдесят рупий, как обещал. Вытащив из-под кровати походный жестяной сундучок, он отсчитал пять банкнот по 10 рупий. Она молча спрятала их за пазухой. Плач прекратился. Она удалилась в ванную и вскоре вышла, умытая, с приглаженными волосами. Хмуро, но без истерики, спросила. — Так вы не примете меня обратно, Хекин, нет? Никогда, — Никогда-никогда? — Нет, прости. — Тогда я пойду, Тхекин. — Да, да, удачи и помоги тебе Бог. Прислонясь к столбику крыльца, он смотрел, как она уходила по залитой солнцем дорожке. Каждая линии ее гордо выпрямленной фигурки, освещенной фигурки. Была напряжена жестокой обидой. Она сказала правду. Он украл ее юность. Его познабливала. Неслышно подошедший косла деликатно кашлянул. — Что еще? — Завтрак. Остывает. На и святейший. Не хочу я. Выпить дай. Принеси джин. — Где ты? Где ты, жизнь моя былая?